Несмотря на то, как все вышло, у и остальные согласились, что Луксерия поступила верно, потому решили задержаться в городе на 3-4 дня. Не так уж и плохо было задержаться в городе с горячим источником, и они смогли расслабленно провести время. Проблемой было лишь то, что Роран расстраивал факт оплаты Лепис, но сама девушка сказала ему не переживать из-за этого. «Считай это процентами к долгу его величества. Что-то ни одного успокаивающего момента нет» хоть и сказал так, но сейчас он мог лишь положиться на Лепис. И Луксери решил составить компанию в группе. Расходы на еду увеличились, а Лепис как раз отправила в его комнату тех, кто собирался доставить их группе проблемы, так что они расходовали еще больше горячей воды и ткани, но в остальном с утра и до вечера не покидали комнату. Платило за них тоже Лепис. «Лепис, можно узнать, почему ты о Luxury заботишься?» «Если от него хоть на миг взгляд отвести...» Неизвестно, что он сделает. Лепис подумала, что лучше держать его в пределах видимости, пусть и оплачивать его содержание, чем позволить ему вытворять неизвестно что и неизвестно где. Кстати, работники в некоторой степени знали, чем занимался Луксерия в своей комнате, потому им приходилось платить за уборку больше. Если не обращать внимания на некоторые моменты, он имеет солидную силу. Можно использовать его в качестве счета для меня и господина Рорана. Ну, увеличение силы гарантировать точно можно. Разговаривая, Рорен присмотрелся к своей группе. Сам он был человеком, но внутри него была король безжизненных сана, а на плеченик они могли поддерживать его в бою. Жрица Ляпис была демоном, владеющим как магией, так и божественными заклинаниями, к тому же отлично сражалась в ближнем бою. Номинальный маг Гула обладал разрушительной силой злого божества и могла похвастаться неординарным боевым потенциалом. Интересно какую профессию назвал Локсерия, когда регистрировался. В его одежде двигаться было неудобно, потому Рорен сомневался, что тот зарегистрировался как воин. Но казалось дурной шуткой, если мужчина указал профессию мага или священника. Локсерия был невооружен и по внешнему виду было непонятно, какой была его профессия. «Может просто у него спросить?» – предложила Гула, а Рорен скривился. Он почти не выходил из комнаты, так что надо было либо ждать, либо идти к нему самому. Подловить, когда Луксерия выйдет, Роран не мог. А вместо того, чтобы идти к нему, Рорен предпочел бы смерть. «Скорее всего, как жрец», — сомнительные слова произнесла Лепис. Ророн и Гула посмотрели на нее так, будто ожидали, что скоро конец света, а девушка спокойно продолжила. «Он зарегистрировался как жрец Бога Земли?» «Ты шутишь?» «Вроде он официально является жрецом. После воскрешения он получил работу в храме». «Вот такое в храме работает. У Бога Земли». Там все нормально. А с точки зрения религии, господин Локсерия в принципе не противоречит учению Церкви Бога Земли. Скорее, подобное даже одобряется, потому он с легкостью получил разрешение. Да ты издеваешься! Учение Бога Земли проповедует любить всех живых существ. Хотя есть разные конфессии, которые исключают монстров или демонов, но нет никаких ограничений по половому признаку. Насколько знал Ророн, Бог Земли — это Бог любви и плодородия, и со слов Лепис выходила... «Рамки у религии были довольно широкие. Мне не стать адаптом Бога Земли. Двери Бога всегда открыты, а вот к нему я по другой причине не сунусь». Лепис слегка обиделась из-за его ответа, но если говорить прямо, то быть жрецом Бога значило верить в него. И с его уровнем способности Роран считал, что ему там делать нечего. Вот так они отдохнули четыре дня и отправились в Империю. К моменту, когда они съехали, сумма за гостиницу должна была стать значительной, но когда группа Рорана сообщила, что уходит, на лицах работников было облегчение. Роран испытывал вину перед сотрудниками, которым пришлось терпеть таких гостей, но главной причиной был луксерия, и от мысли, что во всем виновато злое божество похоти, становилось легче. После нескольких дней тренировок из комнаты вышли совсем другие люди с промытыми мозгами и сияющими глазами. «Ты их с собой берешь? поинтересовался Роран у Луксерии. Ророна не знал и не хотел знать о том, что там происходило все эти дни, но теперь эти люди были полностью покорны, и мужчине было жутко от того, какими счастливыми они выглядели. «А разве мы можем их оставить?» «Ну, наверное, нет». Ророна увидел отчаяние на лицах сотрудников, когда мужчина заговорил о том, чтобы оставить их, потому пришлось согласиться. В идеале хотелось выбросить их где-нибудь в пустыне вместе с Луксерией, но не хотелось на практике выяснить, какие последствия это будет иметь потом для всего мира. «К тому же их лучше взять с собой!» «Даже слышать об этом не хочу, но может объяснить?» «Если он заговорит про ночные утехи, а их просто зарубит. А ради всего мира!» Мужчина сосредоточился на огромном мече за спиной, а Луксерия скрестил руки на груди и уверенно ответил. «Так нас больше! И что в этом хорошего?» «Ну, знаешь...» «Хоть мы и добрались, авантюристы из Кафы еще приехать не должны!» Пусть они несколько дней провели в почтовом городке. С тех пор, как они покинули Кафу, прошло всего шесть дней. Тех, кого доставляла гильдия, будут ехать около 10 дней, даже если все хорошо, они прибудут после группы Рорана, который оставался всего день пути. «Если нас будет всего несколько, над нами лишь посмеются и выгонят!» «Вот что тебе сказали, когда ты один заявился. Я учусь на опыте, и больше тех же ошибок не совершу!» Роран не представлял, скольким человеческим солдатам может противостоять Луксерия, но там никто не знал, кто он такой, и при обычных обстоятельствах солдаты лишь посмеются, если авантюристов будет всего несколько человек, а они заявят, что являются подкреплением. «С моими милыми ребятками нас уже около десятка!» Учитывая размеры армии, 10 авантюристов — это немного, но они уже представляют какую-то силу. Куда лучше, чем идти в одиночку, так их принять будет куда проще, как и сказал Луксерия. Шанс того, что нас выпроводят куда ниже. Так что мы должны их взять. Только не бесплатно. Одно дело четыре человека, но их уже был десяток. Вещей им понадобится больше, а значит и расходы увеличатся. Из-за этого переживал Роран, но Луксерия лишь фыркнул. «Платишь все равно не ты!» а Рорану нечего было возразить. Мужчина был не в том положении, чтобы говорить про деньги, потому в поисках поддержки посмотрел на Лепис, а она спокойно ответила. «Если думать о них как о стене или щите, они обойдутся довольно дешево. «Это твоя напарница!» «С таким милым личиком она бросается бесчеловечными словами!» С легким недовольством Луксерия обратился к Ророну, но ответа у того не нашлось, и он лишь пожал плечами. «Я бы хотела, чтобы господин Луксерия и ему подобные растворились где-нибудь на поле боя. С этим я согласна. Пусть доберутся до вражеских генералов и самоуничтожатся!» «Что вы от меня вообще ожидаете?» «Самоубийственные атаки!» – хором сообщили девушки, и это морально ударило даже по такому, как Луксерия. Пока остальные молчали, Рорн собрал свои вещи и обратился ко всем. «Мы выдвигаемся. Нам еще много всего купить надо. Лепис, прости, но одолжишь нам денег? Все же, чтобы присоединиться к армии, лучше, чтобы нас было побольше. Так и быть. Дам господин Луксерию ставщический кредит. Погоди-ка, ты на них заработать собралась?» По сравнению с твоим долгом, это даже миленькая сумма. Только меня не упоминай, прошу». Лепис убегал от приближающегося к ней луксерии, на котором решило поднять немного денег. То, что все такие жизнерадостные, даже неплохо. Роран лишь не хотел, чтобы они так себя вели, когда они встретятся с армией. Подумав так, он посмотрел на небо в северном направлении.